Глава восьмая. Как только за Машей закрылась дверь, Долгет скрестил руки над столом и многозначительно взглянул на братьев. Глаза его видели, Захри кивнул, а Саха сердито буркнул. Видели, потом добавил, поведя ладонью по подлокотнику. Кровь на столешнице тоже видели, и в том, что Маша поранилась случайно, я не верю. Ну, Долгет тонко усмехнулся. Вреда он ей не мог никакого нанести, это точно, на нем кровная клятва. Угу, продолжал ворчать Саха, ты сам прекрасно знаешь, что любую клятву при желании можно обойти, а он, к тому же черный маг. И кстати, где вообще пернатый его выкопал? Если тебя интересует его родословная, начал Далгет, Ради Бога, у него примесь вампирской крови. Я уже молчу про кровь ракшаса. То, что его предки больше двухсот лет назад эмигрировали в Америку, и он был оторван от корней, ничего не значит. Каким боком к нему относится Гарут Амар? — Я думаю... — начал Далгет, силой надавливая на переносицу и потирая глаза. — Вы понимаете, что меня не зря просили сохранить тайну? Разговор оборвался. — В любом случае, — негромко проговорил Захри, — Если случится то, что мы думаем, мне его жаль. А как жаль себя было маша Ночью, после ее без комментариев, в чате воцарилась мертвая тишина. Зато утром не успела она проснуться, все началось сначала. ей пришлось таки рассказать значительно усеченную версию того, что произошло. И да, признать свое поражение. «Ты что, ему проиграла?» Ужас и непонимание светились огромными буквами с экрана, как будто ее самооценка и без того не пострадала. «Все, времени нет, надо бежать на занятия!» Быстро набрала она, выключила гаджет и бегом помчалась в ванну. Надо было успеть привести себя в порядок. А потом ее ждал дядя Захри, которому она теперь стеснялась смотреть в глаза. Не говоря уже о тренировке на мечах, когда она снова и снова отрабатывала один и тот же прием. И все не могла понять, как случилось, что этот зираж Архан одним неуловимым движением у нее меч отобрал. Потом сидела на парах, морально готовясь к вечернему занятию. И все бы ничего, но в перерыве между парами к ней нагрянула Ася. «Ты что телефон не включаешь? Мама дозвониться не могла». «Мама?» Маша была просто в панике. Что до Зиираша, то он зря надеялся, что утром от странной тяги к девице не останется следа. Он чувствовал себя словно хищник, почуявший кровь. Привычка справляться с любыми проявлениями темной части его сущности могла погасить это состояние лишь на время. Потом все начиналось сначала. Промучившись так полдня, он пришел к выводу, что ему нужно стереть это, заместить новым впечатлением. Могло бы помочь свидание, но, увы, он был здесь заперт. В конце концов, наступил вечер. Зераш уже начал переодеваться к ужину, и тут неожиданно услышал рингтон своего гаджета. Шел входящий вызов. Мужчина удивленно огляделся. Мобильная связь здесь, в подземном мире? Но это же невозможно! Однако вызов не прекращался. Какой-то странный глюк, ошибка связи, но мало ли. Мелькнула мысль, вдруг что-то случилось в институте в его отсутствие. Он вытащил гаджет из чемодана и взглянул на экран, опасаясь увидеть номер заместителя. Нет, высвечивавшийся там номер был ему неизвестен, и все же он принял вызов. «Слушаю, ректор Архан». Знакомый скрипучий голос проговорил. «Не торопишься, ректор. У Зираша чуть волосы дыбом не встали». Он зажал ладонью трубку и длинно и витиевато выругался, откровенно недоумевая. Как его здесь ухитрился достать Гарут Амар? Потом прочистил горло и уже спокойным тоном ответил. — Прошу прощения, я был в душе. Не ожидал вашего звонка. В трубке хмыкнули, раздался еще какой-то посторонний звук, который Зейраш расценил как стук металла по стеклянной поверхности. Потом бессмертный произнес. — Что-то ты постоянно не готов. Как ты вообще своим институтом управляешь? Вот сейчас Зейрашу хотелось вырубаться в голос, однако он сказал. — Неплохо я своим институтом управляю. Еще не было нареканий. Вы что-то хотели, Город Кашьялович? Раздался короткий презрительный смешок, сухой голос в трубке обрел несколько иные интонации. — Я хочу узнать, как прошел первый день обучения проговорил город Амар, опять возя каким-то металлическим предметом по стеклянной поверхности. От этого звука Зейрашу показалось, что ему в затылок впиваются ледяные когти. Очевидно, громкая связь. Бессмертный в кабинете не один? Впрочем, ему это было безразлично. Куда больше тревоги вызывал сам вопрос. «Нормально прошел», – проговорил он, стараясь придать голосу нейтральную окраску. «В штатном режиме». «Да? И что ты делал?» Зейраж закатил глаза. Вдох, выдох. Потом он ответил медленно и раздельно. «Я провел первичные тестовые испытания, чтобы выявить уровень дара девушки. На этом основании уже будет строиться дальнейший план занятий». «Хм, ясно». Только он немного выдохнул, и тут раздалось опять. «И каков уровень дара?» «Достаточный». Скрипнув зубами, ответил Зейраж. — Отлично. Будешь докладывать мне о каждом занятии, — проговорил Гарут Амар. А он просто обомлел. Некоторое время смотрел на трубку, понимая, что его положение стало еще опаснее. И, как назло, вернулась и неожиданно усилилась странная тяга до девицы. Усилием воли он подавил это проклятое состояние. Переспросил. — О каждом? — Да. — протянул Гарут Амар. — Я должен быть в курсе, насколько успешно идет обучение. Эта девушка очень важна для меня. То есть его будут контролировать постоянно? Мало было ему нагов, еще и бессмертный орел будет совать свой клюв в его дела. — Хорошо, я понял, — сказал он. Тема была исчерпана, но Гарут Амар спросил напоследок. «Надеюсь, ты помнишь, что я говорил тебе о девушке?» «Я помню», — мертвым тоном ответил Зиераш. Разговор, наконец, прервался. Он забросил гаджет в чемодан и захлопнул крышку. А потом пошел в душ, потому что до ужина времени и впрям оставалось мало. Прервав вызов, Гару Тамара взглянул на гаджет и отложил его в сторону. В офисе он в данный момент был не один. Рядом с его столом стоял невысокого роста худощавый Ракшас, тот самый демон, которому он помог когда-то вырваться на волю из векового рабства у злобной магиссы. С тех пор Ракшас успешно работал личным помощником у Анастасии Далгетхановны Елабаевой, которую Гарут считал своей духовной дочерью и до сих пор про себя называл исключительно Аша Амар и время от времени подрабатывал у своего благодетеля а также иногда наведывается к Софии Карловне на сеансы реабилитации. Бессмертный орел позволял ему это, хоть и низший и презренный, но все-таки дальний родственник. Именно с подачи личного психолога Ракшас, проживший несколько веков его рабстве, полностью оторванный от родни и естественной среды обитания, стал искать уцелевших родственников. Нашел некоторых, и в том числе того самого дикорастущего парня в смысле зераша Архана, предки которого из влажных джунглей родного мира эмигрировали в Америку. Но кровь есть кровь, хоть в Америку эмигрируй, хоть на Марс. И вот, разбираясь с родословной господина Архана, черного мага и ректора закрытого учебного заведения, Ракшас обнаружил у того примесь вампирской крови, что объясняло индивидуальные особенности его магии. И кое-что такое, после чего просто пулей помчался к бессмертному орлу докладывать. А уж Гарут Амар заинтересовался, дал делу ход и жестко взялся курировать его сам. Сейчас личный помощник Аси смотрел на бессмертного во все глаза и ждал. А тот взял паузу. Ракшас не выдержал. «Ну что, ли? спросил, переминаясь с ноги на ногу. Бессмертный орел грозно взглянул на него. Бара Аркшья? Прекрати, пока не разозлил меня!» Сухо бросил Гарут Амар, он терпеть не мог, когда Ракшас намекал на их очень давнее родство. Потом смилостивился и выразительно шевельнул бровями. А Ракшас разъянул рот. «Бах! Молчи!» Тут же грозно нахмурился орел. «Еще сглазишь, а теперь все, пошел отсюда. И передай Софии Карловне...» Склонился ближе и что-то прошептал на ухо. К ужину Зейраж готовился тщательно. После разговора с бессмертным настроение у него было мрачное и ощущал себя мужчина так, словно угодил в капкан. Впрочем, ему в своей жизни и не с таким приходилось справляться. Теперь уже необходимый дроскот не напрягал его так, как в первый раз. Оказалось, что к этому как раз привыкнуть несложно. Обслуживание здесь действительно было шикарное. Стоило заикнуться о том, чтобы отдать костюм в чистку, и ему сообщили, что глава клана уже подключил его к личному хранилищу одежды семьи Умрановых, и там есть такая опция. Ему показали, как пользоваться. На самом деле, очень удобно. Он даже к переперченному мясу привык, потому что все эти проблемы меркли перед основной. Зираж потихоньку начинал понимать, что серьезно лип и напоминание Гаруда Амара от девушки – все чаще всплывало в голове. Однако с этим он мог справиться. До начала ужина оставалось чуть больше минуты. Зейраш уже поздоровался с хозяином дома и его супругой, и, пока ждали остальных, прохаживался в стране и думал, что как-нибудь этот месяц выдержит. Да, придется все время помнить о самоконтроле, но это... Со стороны резного арочного проема послышались шаги. Он оглянулся и замер.